Я картёжник фукс, мрак в моей душе Я всегда голодный и небритый Ведь все на свете козыри получит шеф Ну а моя повсюду карта бита Ведь все на свете козыри получит шеф но ну, а моя Повсюду карта бита Рассказать не хватит слов Я попал на удочку И теперь плясать готов Под чужую дудочку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 Ставлю на ласточку вихрем прокатица. О, ставлю на чёрную каракатицу. Ставлю в захват лимузин свой и дом. Ставлю на свой фраг и жилетку притон. Ставлю на муху стрелу и ракету. Ставлю немецко ту и на ракету.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 Большая регада, Большая регада, Сеголь не не слыхан на ставки покаты. Ставлю на ботсмана Билли Мордастова, Ставлю сто фунтов на герцога Астана, Ставлю поместье весь банковский Эх, Ставлю кобылу к дядую в заклад, Ставлю чернила, перо и тетрадку, Эх, Ставлю всю банковку,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 Вперёд, друзья! Полупакие клады, острова, Парусобурш, Приды, Флипустьеры, Знаем все заветные слова, Все морские лучшие манеры. Та-да-да-да! -да -да -да. Ла-ла-ла-тан-дам! Ба-да-па! Ба-ба-ра-па! па ба Что нам вал девятый? Колыбель! Да, колыбель! Брызги, вон придут Длиннее росы! Помним мы, что суша Tapi splashnaya mel nu mel pogibila matrossa ta da Передаём экстренное сообщение о регате. Сейчас идёт острейшая борьба между яхтами-лидерами регаты. Чёрной каракатицей и бедой. В последний момент чёрная каракатица вырвалась вперёд. Но яхта-беда медленно нагоняет соперницу. Вот они сравнялись. Беда обходит на полкорпуса на корпус и захватывает лидерство в гонках. Остальные участники регаты безнадёжно отстали.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 Кристофор Бонифанти Слушайте всех!